Глава 17. Ледяной поток. В обратный путь к реке Яниго и землям рода Калива Ильмо отправился уже на следующее утро. Ахти опечалился и долго уговаривал его погостить ещё, но Ильмо проявил твёрдость. Гостеприимством кюллики он был сыт по горло. Отплыли на заре на двух лодках под глухое ворчание рыбаков, которым приходилось делать большой крюк, чтобы отвести Ильмо во свои си. Но ворчали они тихо, потому что в первой лодке сидел Ахти. Он в самом деле вызвался проводить приятеля до самого дома. Должен же я убедиться, что ты доплыл благополучно, сказал он. Высадим тебя прямо напротив горы Венеменина. Сдадим учителю с рук на руки. Вместе с Ахти в путь увязался и Акем младший. Ильмо всерьёз опасался, что на Лосиный остров варк возвращаться не собирается. Уж очень внимательно он прислушивался к разговорам про вяйну, видимо, собираясь обратиться к старому колдуну за советом. Вот Ахти-то разозлится, с тревогой думал Ильмо. Ахти вспыльчив и скор на расправу. А варг есть варг, хоть он с виду и тихоня, не поубивали бы друг друга. Над озером поднималось солнце, золотило паруса. Вот и берег лосиного острова скрылся за горизонтом. Ильмо и Ахти, развалившись на корме, тихо разговаривали. Аки сидел рядом и время от времени вставлял слово, не забывая поглядывать по сторонам. Что-то вдалеке, на севере, привлекло его внимание. Нескольких мгновений он всматривался вдаль, в сизую дымку, затянувшую горизонт. Что там? спросил Ахти, обращаясь к Варгу. Тучи на севере идут сюда. Скверно, ответил Ахти. Не накрыло бы дождём до вечера. Оке покачал головой. Эти тучи будут здесь задолго до вечера. Чувствуете? Холодом повеяло. Ветер меняется. Ахти, я бы посоветовал повернуть обратно. Возвращаться? Ахти нахмурился. Но почему? Там снеговые тучи, и они идут прямо на нас. Похоже, будет буря. Ильмо побледнел и уставился на тёмный горизонт. Ахти пренебрежительно махнул рукой. Ничепуха, снег летом. Конечно, бывало всякое, но снежная буря? Его слова прервал дробный неровный перестук Со всех сторон слышались испуганные возгласы рыбаков: "Смотрите, что это! Большая щучья челюсть, привязанная у верхушки мачты на поперечной перекладине паруса, дрожала и дергалась, словно пытаясь спрыгнуть с мачты в воду. Один за другим рыбаки бледнее хватались за свои обереги. Щучьи зубы, ракушки, раки и клешни, все они тоже шевелились на своих тесемках и шнурках." Я чувствую чары, воскликнул вдруг Ильмо. Очень сильное колдовство где-то рядом, то ли в воде, то ли в небе. Акке кивнул и указал на тучу. Кто-то гонит на нас бурю, мрачно сообщил он. Одного взгляда на прыгающую ещё чью челюсть Ахти хватило, чтобы принять решение. Поворачиваем, закричал он, вскочил на ноги и замахал второй лодке, шедшей шагах в двадцати позади. Эй! Куха, возвращаемся. Обе лодки развернулись. Ветер с каждым мгновением усиливался и становился всё холоднее. Солнце потускнело, как будто небо затянулось серой дымкой. Только в воздухе что-то остро вспыхивало, и вправду, не снежинки ли? В борт ударила волна. Ильмо ухватился рукой за край и с изумлением обнаружил, что дерево заиндевело. Хотел показать Дива Ахти, но вместо этого скорчился на корме, тяжело дыша. В глазах у него темнело, по лбу струился пот. Его, единственного в этой лодке, учили чувствовать магию, её легчайшие проявления, но здесь сила её была почти непереносима. Ильмо и представить себе не мог, что в карельских лесах появится такой могучий колдун. Да и колдун ли Не слишком ли это для смертного? Что, что если здесь вмешались боги? Ильмо уже не осознавал, что находится в лодке среди с детства знакомого озера Кеми. Ему чудилось, что всё вокруг остывает, темнеет, останавливается. Медленно гаснет цвет, опускается ледяное звёздное небо. Снизу, из-под воды, поднимается волна чёрного холода, а в середине он один. тёплый, живой, словно сигнальный огонь на зимнем берегу. Нечто приближается из глубины. Оно ищет именно его, Ильмаринена, чтобы сожрать. Оно погубит и остальных, смахнёт лодку, едва заметив её, но нужен ему только один он. Ильмо попытался вспомнить какие-нибудь укрывающие чары, но это было всё равно что закрываться лапухом от урагана. Нечто страшное происходило вокруг, и противостоять этому он был бессилен. Ильмо вернули в яхт с тревожными крики. Рыбаки теперь сидели на веслах и гребли изо всех сил. Аки стоял на руле, распоряжался, ругал неповоротливые и медлительные рыбакские лодки, но бранился он напрасно. Лодка неслась быстро, даже слишком быстро. Будь у нас самый паршивый дракар, мы бы вырвались. Что случилось? спросил его Ильма, преодолевая оцепенение. Опусти руку в воду и поймёшь, бросил Аки, не оборачиваясь. Ильме не понадобилось выполнять его совет. Он и так всё понял. От воды веяло холодом, лодка скользила в ледяной каше. Мы попали в течение! крикнул Куха, старшина рыбаков. Здесь никогда не было никакого течения, а теперь настоящий поток, и он нас куда-то тащит. Нечто тёмное и холодное снизу всё приближалось. Ильма очнулся окончательно. Он вцепился в скамью и заорал: "Держитесь!" В тот же миг лодку потряс мощный удар снизу. Лодка затрещала и накренилась. Столкнулись вёсла, раздались вопли тех, кому прищемило руки. Солнце окончательно скрылось в низких сумрачных тучах. Течение увлекало обе лодки куда-то влево, словно по огромному кругу. Аки ухитрился поймать ветер, и первая лодка выскользнула из ловушки, но не успели они вздохнуть, как течение вельнуло и подхватило их снова. Смотрите, ледяная крошка хлынула в разные стороны, и рядом с лодкой из воды показалась грибнистая зеленоватая спина. Тускло блестела крупная чешуя, топорщились острые красноватые плавники. Рыба, змея, спина неведомого чудовища была такой ширины, что на ней можно было бы ехать верхом, а длина казалась бесконечной. Туловище длилось и длилось. Наконец из волн с шумом вырвался раздвоенный плоский хвост и ударил по воде рядом с бортом. На лодку обрушилась волна. Вычерпывайте воду, зарыл насквозь мокрый куха, бросая весло. Хильмо, что это за тварь? крикнул с носа Ахти. Не знаю, пробормотал охотник. Ему как раз явилась мысль, которая повергла его в ужас, но в глубине души он знал, что мысль верна. Водина эта тварь явилась за мной. Мысли на произнес он. Выкиньте меня за борт и все останутся живы. Но у него не хватило сил выговорить эти слова. Губы отказались шевелиться. Из низких туч пошёл снег. Сначала редкие снежинки танцуя подо льду воду, звёздочками сверкали в волосах рыбаков, а потом повалило, словно зимой. Над водой показалось спина чудовища. На этот раз успели разглядеть длинные челюсти и выпуклые неподвижные рыбьи глаза. Огромная рыбина направлялась прямо к лодке. Дайте мне копье! Раздался громкий голос Аки, не потерявшего самообладания. Здесь есть копье. Откуда, Откуда тебе в лодке копье, копье? Успел подумать Ильмо. «Сюда, Сюда бы меч, меч Ахти, что защищает, защищает от хиеси. Однако копье нашлось: короткий тяжелый гарпун с из зубренным лезвием. Кто-то сунул его аки в руки, но тут же подоспел Ахти, свирепо сверкая глазами. Это должен делать я. Он отобрал копье у Варга. Дай мне. Аки уступил беспрекословно. Ахти зорко взглянул на рыбину, примерился, взвесил гарпун на руке, обмотал запястье верёвкой. Потом передумал и быстро примотал верёвку к мачте. Чудовищная рыбина проплыла мимо второй лодки, не обратив на неё никакого внимания. В тот момент, когда её спинной плавник снова показался над волнами, Ахти метнул гарпун. Попал он точно туда, куда метил, в жабры. Рыбина метнулась и толкнула лодку так, что несколько рыбаков вылетели за борт. Ахти бы наверняка последовал за ними, если бы не привязал верёвку к мачте. Заскрипела, затрещала, лодка клюнула носом, чуть не перевернувшись. Веревка натянулась как струна. Всех спас Аки. Он успел перерубить веревку ножом, прежде чем лодка ушла под воду вслед за рыбиной. Ветер свистел и вил, валил снег. Казалось, наступает зимняя ночь. С носа лодки раздались новые вопли ужаса. Ильмо посмотрел вперед. И кровь застыла у него в жилах. Впереди бурлил огромный водоворот, затягивая в себя лодки. Разумеется, прежде никакого водоворота тут не было. Сейчас, Сейчас погибнем. погибнем. Понял Ильмо и почувствовал, что колдовское оцепенение проходит. Позади лодки снова вынырнула рыбина, распахивая зубастую пасть. Предлагать самопожертвование было поздно. Не тратя времени на слова, Ильмо встал и бросился с кормы за борт, прямо в пасть чудовища. Последнее, что он ощутил, как в него впиваются острые рыбьи зубы. Не, Не может быть. быть, подумал Ильмо, когда сознание вернулось к нему, и тьма перед глазами начала расступаться. Это, Это уже было. было. Я, Я сплю. Он снова лежал на дне лодки. Над ним голубело небо, и склонялись ошалевшие лица рыбаков. Он узнал Ахти и Аки, увидел в их глазах изумление не меньше, чем испытывал сам, и тогда очнулся окончательно. Куда подевалась снежная буря? Где ледяное течение, где водоворот и ужасная рыбина? Ильмо рывком сел на дне лодки. Где рыба? уплыла, ответил Аки, поглядывая на него как-то странно. И сразу прекратился снег. Проследив за его взглядом, Ильмо опустил глаза и вздрогнул. Вся его одежда была покрыта бурыми разводами крови. Только тогда он ощутил боль, словно его искололи сотнями игл. "А я? Почему я здесь, а не у неё в брюхе?" дружище сказал Ахти. "Мы сами ничего не понимаем. Мы думали, ты придёшь в себя и сам всё объяснишь. Признайся, ты колдовал? Других объяснений нет". Мы видели, как ты бросился за борт, как рыбина схватила тебя и утащила. И тут вода словно закипела. Тебя выбросило на поверхность, а рыбина только хвостом махнула и ушла в глубину. А буря сразу же успокоилась. Мы подобрали тебя. Ты был весь в крови, но она даже кусочка мяса от тебя не отъела. Воистину чудеса. Встрял старшина рыбаков. Ведь щучьи зубы загнуты так, что никакая добыча из них не вырвется. Так это была щука? Это был демон из Пахьёлы? Убежденно сказал Куха. Пахьёльское зло проникло в лес. Теперь оно отравляет и воду. Вот попомните мои слова. Скоро к рыбакам станут относиться так же, как к охотникам. Если не бросил промыслы, значит продался нечести. Ильмо закатал рукав рубашки и увидел множество проколов на коже, отмечены от зубов. Казалось, огромная щука схватила его поперёк туловища, но вместо того, чтобы перекусить пополам, с отвращением выплюнула и уплыла. "Я не колдовал", пробормотал Ильмо, стягивая через голову мокрую одежду. "Тогда зачем прыгал за борт?" Ильмо кое-как объяснил. "Ну и дурак". Заявил Ахти, выслушав его: "Больше никогда так не делай. Тебе просто повезло, что ты пришёлся рыбе хииси не по вкусу. Если кому и надо было прыгать за борт, чтобы отвлечь демона, так мне, старшему, но такая бессмысленная дурость мне даже на ум не пришла". Последние облака растаяли в небе, как будто ничего и не было. Сколько времени заняло нападение щуки? Кажется, совсем немного. Вторая лодка, невредимая, качалась неподалёку на волнах. Из первой пропали двое. Их не успели выловить из воды, когда щука толкнула лодку. По лицу одного парнишки текли слёзы. Наверное, потерял отца или брата. Иль мо хотел ему сказать что-то сочувственное, но не нашёл слов. Его терзала мысль, что рыбаки погибли из-за него. Ахти же наоборот был доволен, что они так легко отделались. Если бы не ты, мы погибли бы все, сказал он. Эй, парни, возвращаемся домой. На берегу их встречала толпа. Жители Лосиного острова видели тучи над озером, и хотя снегопад задел их самым краем, но грозные знамения колдовства остров не обошли. И перепуганные родичи были счастливы видеть рыбаков живыми. Со всех сторон раздавались радостные возгласы, откуда-то уже доносился плач по погибшим. Впереди всех стояла смертельно бледная Кюллики. Она бросилась к Ахти, порывисто обняла его и долго не хотела отпускать. Позднее Ильма поймал на себе её взгляд, полный укоризны и почти ненависти, и не на шутку встревожился. Только врожды колдуньи ему сейчас и не хватало. Вдруг Кюллики решит, что живой Ильмарин слишком опасен для её обожаемого сына. Так что, когда под вечер Кюллики вежливо, но категорично предложила ему немешкае убраться с острова другим путём, Ильмо с радостью согласился. На этот раз ехать предстояло через ярмарку в Брусничном, куда Ахти вскоре должен был вести обоз с рыбой и другим добром на продажу. До Брусничного доедете вместе, а дальше сам, напутствовала гостья Кюллики. Лесные дороги на север тебе наверняка знакомы. Всего-то 5 дней пути через Топиолу. Не удержавшись, извил Ильмо, который никак не мог научиться следить за своим языком. Я наверняка доберусь к Вяйно живым. Он думал, что Кюллики вспелит, но она как будто даже слегка смутилась. Не хочешь идти через лес? Что ж, это в самом деле не безопасно. Погоди, я кое-что вспомнила. В паре дней от Брусничного стоит селение рода Сарелайны, в просторечии Заелники. Лет двадцать назад там жил очень сильный чародей, бывший Райден по имени Тиира. Я не слышала, чтобы он умер. Ильмо пожал плечами, а я вообще о таком ничего не слышал. Должно быть, он живет уединенно. Тиира всегда отличался сварливым нравом, но защитить тебя от Пахюльца он возьмётся с удовольствием, и о Пахёле расскажет тебе всё, что пожелаешь. В старые времена он много сражался с тунами, и нет в землях Карьяла никого, кто бы их так ненавидел, как Тиира. Возможно, он тот, кто тебе нужен. И где мне его искать, этого борца с тунами? спросил Ильма с невольным любопытством. Вот в брусничном и узнаешь. Найди на торгу кого-нибудь из заельников, да и спроси. Слова Кюллики врезались в память Ильмо. Он размышлял над ними весь вечер. Кто знает, может, этот Тиира и в самом деле тот, кто ему нужен. К тому же он бывший Райден. Первый после Вяйно настоящий Райден, которого он увидит своими глазами. Райден союзник и наставник Не об этом Леон мечтал столько лет. С этими мыслями Ильмо отправился спать, а ночью ему приснился странный сон. Как будто пришёл на гору к вяйно юноша из народа саами, невысокий, узкоглазый и плосколицый, в парке из шкуры водяного зверя и остроконечным узорчатым колпаке с ушками. А на ногтях у него были нарисованы саамские колдовские руны. да такие страшные, что Ильма проснулся посреди ночи в холодном поту, и весь следующий день перед ним незримо маячило лицо неизвестного саами